предлагает следующий перечень племен, признающих сюзеренитет Остготского короля. Гольта-Скифы, Тиуды, Инаунгцы, Васенобронки, Меренс, Морденс, Имнискары, Роги, Тадзанс, Атоулы, Навего, Бубегены и Колды. Из этого перечня мы уже идентифицировали Теудов как Чуть русских летописей, Меринс как Мери, Морденс как Мордву и Рогов рокос как Рухс ас Первые три были финскими племенами, последнее Алана Славянским. Смотрите раздел 7 выше. Навягу были, возможно, иранцами или иранославянами. Их имя может быть выведено из иранского НАВА, НОВАЙ, сравни осетинское НАОЕК. ИНАУНКСЫ, очевидно, не этническое имя, а определение ТИУДОВ. Восеноброки могут быть идентифицированы как Весь русских летописей. Сравните Миллер, следы, страница 242 Вероятно, можно связать Навего Йордана с Наварами Птолемея. Смотрите раздел 7 выше. В то время как некоторые славянские племена сначала были завоеваны Германарихом, другие были подчинены готами задолго до этого. Говоря в целом, тесная взаимосвязь между готами и славянами в Южной Руси длилась около двух столетий, от конца второго до последней четверти четвертого. Неудивительно, что слова готского происхождения появились в славянском языке и наоборот. Следующие славянские слова рассматриваются как имеющие готское происхождение. «Князь» от «готского» куни, старейшина клана, пениази, деньги, от готского пеннингс, полк, вооруженные люди, подразделения от готского фолк, шлем от готского хилмс. С другой стороны, готское мекки, меч, может быть выведено из антославянского меч. Соответствующее немецкое слово шверт Германские мечи упоминаются в Беовульфе. Также характерно, что многие готские короли и принцессы имели имена, которые звучат скорее по-славянски, нежели по-тефтонски. Так наследник германариха звался Витимир, его внук был назван Видимер, имя брата Видимера было Валамир, Сравните славянское имя Велемир. Позднее тот же процесс славянизации личных имен применялся к скандинавским правителям Руси 9 и последующих столетий. Первые варяжские князья носили скандинавские имена, такие как Рюрик, Олег, Игорь. Сын Игоря, однако, принял славянское имя Святослав. Правил 964-72 годы. Глава 4. Гунно-Андский период. 370-558 годы. 1. Предварительные замечания. Вторжение гуннов, которое как эмиграции сарматов в предыдущий период было обусловлено этническими сдвигами в Средней Евразии, имела далеко идущие исторические последствия для дальнейшего развития как Западной Евразии, так и особенно Европы. Именно гунны начали великое переселение народов, как оно было названо. Аланы были первыми, испытавшими последствия гунского натиска, а за ними вскоре последовали герулы, бургунды и готы. Отступление этих народов перед наступающими гуннами вылилось в свою очередь в движение других германских племен с их собственных мест, и поскольку все они в то или иное время надвинулись на границы Римской империи,